Глава третья. «Ой, Викуш, ты как на работу оденешься, так совсем на себя не похоже, говорит мама, глядя из кухни, — «как будто совсем другой человек». Смотрю на себя в зеркало и понимаю, что действительно выгляжу иначе. В последнее время я почти не задумываюсь, когда делаю макияж и прическу, и всё равно выходит так, что в отражении на меня смотрит чьё-то чужое лицо. От осознания этого нервная дрожь пробегает по спине. Не хочется этого признавать, но я пытаюсь копировать Карину уже неосознанно. И вроде бы в этом нет ничего такого. Ну нравится мне такой стиль, ну привыкла я так выглядеть, и что? Но я не могу отделаться от мысли, что вся та похвала, что я получаю от Довлата, связана именно с этим образом а ещё бы ему не выражать ко мне своё расположение, если я выгляжу как его супруга, только моложе, красивее и энергичнее. И вот как относиться к подобным мыслям, я не имею понятия. Есть во всей этой ситуации что-то странное, вот только не могу понять, что. «Вика, вы случайно не знаете, с женой Довлата Азгатовича всё в порядке?» спрашивает меня Светлана. У меня всё холодеет внутри от неясного беспокойства. «А почему вы спрашиваете?» Я бросаю на неё напряжённый взгляд. Та выглядит растерянно, явно сомневается, стоит ли мне говорить. «Вы ведь знаете, что у меня отец болеет, так?» Произносит она полушёпотом. Я киваю. Тогда она продолжает. Меня вчера Давлад Азгатович спрашивал. Что можно приносить пациентам в онкологическое? Все мое тело цепенеет в один момент. В голове одно за другим всплывают воспоминания из недавнего прошлого. Постепенно они складываются в вывод, который мне страшно проговаривать, даже мысленно. Тут же я принимаюсь опровергать его, пытаюсь уцепиться за любые малейшие детали. Я просто не могу иначе. Ведь если приму и поверю в то, что Карина больна, то не остановлюсь на этом. Жена моего любимого мужчины в смертельной опасности. Как мне вести себя? Вот вам этическая загадка. Он ведь мог и не для себя спрашивать. Металлическим голосом произношу я и не верю себе. Нет, да Влад не такой человек. Он даже не стал бы тратить время на разговоры, если бы вопрос не касался его лично. Но Светлана принимает мою версию. Видимо, ей, как и мне, всё равно, чем унять внутреннее беспокойство. Мы возвращаемся к своим делам. Но меня хватает минут на десять. Потом я поднимаюсь и выхожу на офисную кухню. В раздумьях зависаю с чайной чашкой у кулера. Вспоминаю вчерашний разговор с Марго. Боковым зрением замечаю идущего мимо Германа. Видеть его вне общества Карины очень непривычно. Быстро ставлю чашку на стол и спешу за ним. Совсем чуть-чуть не успеваю. Он скрывается за дверью бухгалтерии. Нервно заламывая пальцы, жду его снаружи. Всё равно ведь он выйдет рано или поздно. Кажется, я впадаю в какой-то транс. Потому что, когда он выходит, ему удается проскочить мимо. «Стоять!» — кричу ему вслед. Герман оборачивается, смотрит на меня своими холодными серыми глазами. Я настигаю его, хватаю под руку и тащу на кухню. «Виктория, я вообще-то спешу!» — замечает он строго. «Ничего, от короткого кофебрейка еще никто не умирал!» — отвечаю я и вручаю ему свою чашку. Он, напротив, повышает производительность. Герман смотрит на плавающие в чашке чаинки и морщится. «Я не пью чай», — произносит еле слышно. Потом поднимает на меня глаза. «Вы что хотели-то?» «Это правда, что Карина в больнице?» Спрашиваю я и внимательно всматриваюсь в его лицо. Тот отводит взгляд и тяжело вздыхает. Кажется, он не уверен, может ли отвечать мне. «Думаю, раз она вам не сказала, то я не вправе разглашать эту информацию». Произносит он, наконец. На пару секунд я прихожу в ярость. «Да что вы все сговорились, что ли? Так сложно сказать правду». Я невольно дёргаю его за руку. Чашка в его ладони накреняется, и чай выплёскивается ему до ботинки. Герман, хмурясь, смотрит на лужу на полу. Приходится отступить, на шаг от него. «У меня, можно сказать, жизнь зависит от твоего ответа». Еле слышно добавляю «я». Герман только приподнимает брови удивлённо. «Перестаньте вести себя так, будто я вам что-то должен». «Ещё холоднее, чем раньше», — отвечает он. «Я не знаю, о чём вы условились с Кариной. Всё это...» не имеет ко мне никакого отношения. Вы можете сколько угодно копировать её, но её место занять вам не по зубам». Виски сдавливают от чувства обиды и несправедливости. «Что он вообще там напридумывал про меня? Решил, что я пытаюсь заменить Карину? Да как это вообще возможно? Я понимаю, что единственный шанс для меня выяснить, что происходит» это задать вопрос Карине лично. Звоню ей, но она не отвечает. Тогда я решаю пойти в банк и поехать в больницу. Вызываю такси в обеденный перерыв и отправляюсь по адресу. Всю дорогу пытаюсь убедить себя, что затея — бред, что я вряд ли что-то смогу узнать, и мне стоит повернуть обратно, и что это вообще-то действительно не моё дело. Выхожу на парковке у онкологического отделения и замечаю автомобиль в точности похожий на авто Артура. Крадучись, будто вор, прохожу сквозь высокие кованые ворота. Чёрная листва шелестит под ногами. Над головой в голых ветвях высоченных тополей зловеще кричат вороны. Дрожь пробегает по спине. Я иду по бетонной дорожке к трёхэтажному зданию. Стараюсь не глазеть по сторонам, чтобы не встречаться взглядом с пациентами. Но вдруг моё внимание привлекает одна пара. Высокий, красивый мужчина и низенькая женщина со впалыми глазами и в платке. Я с ужасом понимаю, что мужчина — это никто иной, как Артур. Признавать же в женщине его мать мой мозг напрочь отказывается. Землистое лицо, синие губы, нетвёрдая походка. Боже! Только и могу произнести «я». И пусть я собиралась поговорить с Кариной, но у меня не хватает смелости подойти к ним. Я утираю выступившие на глазах слёзы и ухожу. В голове пульсирует только один вопрос. Зачем она наняла меня?